Прошу вас, как можно быстрее увезите меня куда-нибудь подальше от Парижа, где я могла бы сесть в поезд или нанять машину. Тяжело дыша, взмолилась девушка. Но прошу прощения, в таком виде меня преследуют. Нечто в этом вроде я уже слышал. Так вот, дорогая мисс Вестон, я знаю обязанности джентльмена, но всё же должен обратить ваше внимание на то, что я учёный, а не странствующий рыцарь. Не могу понять, почему в наше время когда существуют достаточно компетентные полицейские органы, вы обращаетесь по уголовным делам исключительно ко мне. Я весьма польщен, но разрешите заметить, что жизнь джентльмена – не проходной двор. Вы правы. Я сейчас выйду, – проговорила Эвелина, расплакалась на взрыд. Она боялась, что в Париже вокзал, а может быть и пункты проката машин, уже взяты под наблюдение. Знала она и то, что жизнь ее висит на волоске, Единственный шанс – нанять машину где-нибудь подальше от Парижа. Боже, как она одинока! «Да говорите же, куда вас везти!» – скрипнул зубами, сказал профессор. Он понял уже, что не сумеет настоять на своем. «Перестаньте плакать! Да прекратите же, пожалуйста!» «Ладно, я вас вывезу из Парижа, куда вам только угодно!» «В Марсель!» – заблестевшими вдруг глазами сказала Эвелин. «И я повезу вас туда во Фраке!» простонал банистер. Нет, нет, просто отвезите меня подальше, до какого-нибудь городка, где я смогу раздобыть машину. Профессор яростно нажал на педаль газа, и новенькая альфа-ромео, бесшумно тронувшись с места, помчалась в сторону автострады Париж-Лион. Двое на крыше продолжали прятаться за трубами. Шум на улице утих, и дальнейшая перестрелка могла выдать их. "Эй, вы!" крикнул Гордон. «Вам так уж хочется, чтобы мы оба попали в руки полиции?» Ответа не последовало, и он продолжал. «Разумнее было бы объединить усилия?» Адамс не ответил. «Вдвоем нам, может, и удастся разыскать ту девчонку с документами. У меня есть кое-какие данные, без которых вы ничего не добьетесь. Давайте действовать вместе». «Кто вы?» «Англичанин». «Профессия, близкий родственник вашей». Какая мне от этого будет польза? Возьмём друг друга в долю. Вы меня в это дело с картой, а я вас со статуэткой. Что это ещё за история со статуэткой? Речь идёт о статуэтке ценой миллион фунтов. Так я и подозревал, что с этим Будда всё не так просто. Жаль, но у меня сейчас нет возможности заниматься чем-то ещё, кроме оранжевого конверта. А эти дела соприкасаются, ответил Гордон. В обоих случаях надо прежде всего добраться до Эвелин Вестон. Так как согласны работать на пару или просто разойдёмся и по одиночке спустимся со крыши? Надеюсь, сидеть до старости вы тут не собираетесь. Последовала долгая пауза. "Идёт", ответил наконец Адамс. "Сейчас мы всё равно выйти из укрытия не рискнём. Я во всяком случае не рискну. Так что разумнее будет, если мы встретимся через полчаса". в кукольном короле. Это рядом с шаторуш. О, Райд, right, до встречи. Под прикрытием труп они поползли в противоположные стороны. Выбравшись на улицу, Гордон позвонил Райнеру. Приходи вместе с Окораком в ресторан Кукольный король. А готовят там хорошо. Я ещё не ужинал. Балван, игра идёт не на жизнь, а на смерть. Мы будем миллионерами, если найдём Эвелин Вестэм. Можно стало быть открывать кредит? Окарек только что позвонил, что она едет в машине вместе с профессором. Заправились перед ним бензином на Леонском шоссе. Он продолжает следить за ними и будет звонить нам с каждой бензозаправки. Далеко отсюда этот самый кукольный король. Адамс с двумя своими людьми уже был в ресторане, когда туда вошли Гордон и Райнер. Последовали взаимные представления. Одним из людей Адамса был бородатый мужчина с полосатым трико. Непрерывно жующим табак, звали его Жко. Так во всяком случае он был представлен. Когда-то он выступал в цирке, изображая человеко-айской из чука. Но, совершив однажды убийство, вынужден был поменять профессию. Второй сотрудник Адамса, доктор Курнье, был высоким, бледным, седым человеком с усталыми глазами, хроническим морфинистом. Говорил он добродушным басом, плавно жестикулируясь с колотыми веснущими руками. «Время не терпит, господа», – начал гордом. «Мы могли бы обойтись и без вас. Но тогда дело кончилось бы стычкой между нами, а она ни к чему, потому что добычи хватит на всех». «Ближе к делу», – проговорил бородатый, чистя ногти кончиком длиннющего ножа. «Правильно. Самое время перейти к делу», – кивнул Райнер и крикнул, обращаясь к официанту. «Шницель по-венски!» И к нему побольше картошки. Бутылку красного и два крутых хиц. Итак, господа, заговорил снова каторжник. Я знаю, где в данный момент находится девушка с тем конвертом, и знаю, кроме того, где находится одна статуэтка, цена которой миллион фунтов. Ну, это и я знаю, у Мюнстера сказал Адамс. Но если вы знаете, где эта девушка, мы охотно пойдём с вами в долю, на равных. Идёт Гордон коротко, но ясно изложил всю историю, начиная с Дартмура и Джимми Хоганом и кончая телефонным звонком Окорока. «По счастью, когда Окорок потерял след девушки, я отправил его следить за профессором, под видом жены которого она прибыла во Францию. Я решил, что она вновь вынырнет рядом с ним. Так оно и случилось, сразу же после событий на улице Мазарини». Адам вскочил с места. «Тогда все в порядке». Он повернулся к Райнеру. Когда вы разговаривали со своим коллегой, ещё и час унесло. Чёрт бы побрал сдешнее обслуживание. Я уже 10 минут жду горчицу. А ведь я тебя без горчицы. Бородатый перестал чистить ногти и кончик ножа повернулся в сторону Райнера. В дорогу, хрипло бросил Адамс. Скорее они уже мчались по Лионскому шоссе. Возле Армантьера они догнали такси. Оно остановилось и из него вышел окорок. «Опережают они нас основательно», — сообщил он, пересаживаясь в Поккарт. «У профессора отличная новенькая машина. Но зато он даже не подозревает о том, что его преследуют». Поккарт, набирая скорость, помчался дальше.